Глава 13. Как относиться к этому бреду? Забросить в долгий ящик или срочно проверить детали? Следователь Петелина предпочитала активные действия. Только что она получила информацию и пыталась связать новые факты с показаниями Инны Мальцевой. Рука Елены чертила узоры на листе бумаги. «Елена Павловна, докладываю», бодрый голос Валеева в телефонной трубке вывел Петелину из задумчивости. Елена посмотрела на рисунок, который у нее получился. Среди тонких карандашных линий отчетливо выделялся топор и смутно угадывалось изображение пистолета. Она обвела оба предмета, затем яростно перечеркнула и бросила скомканный лист бумаги в корзину для мусора. Черт знает что, подозреваемая признается в убийстве, жирная точка в череде свидетельских показаний и собранных улик поставлена. Что еще нужно следователю для того, чтобы завершить уголовное дело? Но загвоздка в том, что Мальцева призналась совершенно в другом преступлении. Убита женщина, а не мужчина. На улице в Апрелевке, а не в московской квартире. Выстрелом из пистолета, а не ударом топора. После неожиданных показаний Мальцевой, Петелина предприняла следственные действия, которые должны были подтвердить либо опровергнуть признание в убийстве. Часть данных она получила, а не заставили ее задуматься. И сейчас Елена ждала заключительную, самую важную часть информации. «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – пошутил Валеев. По звуку его голоса Елена догадалась, что он улыбается. «Ты о чем, Марат?» «О твоем нелегком задании». «Нашли?» – оживилась Елена, вспомнив о пропавшем пальто. Изучение микрочастиц на одежде могло внести ясность в это противоречивое дело. «Что там? Следы пороховых газов, капли крови Мальцева или и то, и другое?» Нашли. Вези скорее в лабораторию. Кого, дворника? Причем тут дворник? Я говорю о пальто Мальцевой. Мы нашли дворника, а пальто? Пальто нет. Марат, ты что издеваешься? Мне твои шутки еще в школе надоели. Лен, извини, я имел в виду дворника. О, Господи. Пальто мы не обнаружили, грустно признался оперативник и тут же попытался найти оправдание. Да его, скорее всего, и не было. Откуда такая уверенность? Мы опросили дворника. Кто мог вытащить пальто из мусорного бака? Либо он, либо бомжи. Но дворник по вечерам не работает. Бомжи делают обход при свете дня. А Мальцева утверждает, что выбросила пальто, когда стемнело. Если бы это было так, мы бы обнаружили его в тот же вечер. Сама подумай, Лена, кто еще будет копаться в мусорных баках? Только опера. Да и то лишь те, что работают с суровой петлей. Следователь проигнорировала этот укол. Если надо для дела, она и на дно реки отправит. Такое уже бывало и не раз. Любят, господа преступники, улики в воду бросать. Надеются, что с концами. Только у Миши Устинова умный прибор есть, который в деталях дно реки показывает. Рука Елены играла карандашом над вчерашней сводкой происшествий из Апрелевки. Был подчеркнут раздел убийств и тяжких телесных повреждений. «Значит, пальто нет», — констатировала Елена. «И перчаток, и очков тоже», — охотно подхватил капитан. «Мы перетряхнули коморку дворника. Он собирает приличные вещи. Я даже взял у него детский комбинезон и куртку». «Зачем?» «Ну...» — Марат замялся. Елена вспомнила, из-за чего его вышвырнули из городского обопа. По вине Валеева погиб оперативник Никита Доброхотов. Марат три месяца находился под следствием службы собственной безопасности. Только заступничество генерала помогло Валееву сохранить погоны. Так он оказался опером в округе следователя Петелиной. «У Никиты Доброхотова остался ребенок», — догадался Елена. «Двое». «Сколько им лет?» «Девочка пошла в четвертый класс, а мальчишке скоро будет пять. Комбинезон для него». «Ты не подумай, он приличный». Эх, Марат, что ж ты мне раньше не сказал? У меня ведь Настя растет, после нее столько хороших вещей остается. Лен, это м о ё личное, ты не рассказывай. И слышать ничего не хочу, л и ч н о е видишь ли. Я подготовлю вещи, а ты их передашь. А те, что у дворника взял, сначала отдай в химчистку. Верно, я об этом как-то не подумал. Вот эти мужики и отличаются от женщин. Есть и другие различия», — скромно намекнул капитан. «Валеев, давай о работе». Елена придвинула к себе листок с информацией из базы данных ГИБДД и обвела карандашом номер автомобиля. «Ты пальто не нашел, а я нашла машину». «Какую машину?» — удивился оперативник. «Вольво и, как назло, красную». «Ты решила сменить авто?» «А хозяйка автомобиля — женщина, которая предпочитает быть блондинкой». «Лена, я не въезжаю». В кабинет следователя влетел Миша Устинов. Петелина отложила трубку и переключила внимание на эксперта. Ее глаза горели нетерпением. «Ну?» «Все выяснил Елена Павловна и даже позвонил. И знаете, что мне ответили?» Петелина жадно выслушала короткий рассказ. Ее худшие опасения подтвердились. Она схватила трубку и крикнула. «Валеев, срочно дуй ко мне!»